И вот тогда, продолжая мягко выворачивать ушко моей дочери, он вдруг пробормотал, как-то невзначает. Так это ты и есть пионер Канона. И жадно уставился на меня. Значит, он читал ее письма? Все эти годы, день за днем, он знал, что ему пишет она моя несчастная. «Полуголодная дочь!» Я с бешенством посмотрел на него, Я не хотел скрывать, Да было и поздно скрывать. И он, усмехаясь, смотрел на меня. И тотчас бешеный взгляд грузина-отца исчез, И на кобу смотрел жалкий, тусклый, Умоляющий взгляд немолодого Фудзи. А потом они ушли, Я не спал ночь, ожидая конца. Я знал, это случится на рассвете. Но наступил рассвет, и ничего не случилось. На следующий день на работе мне выдали ордер на квартиру в сто квадратных метров. В конце недели я был восстановлен на прежней работе, в прежней должности, замнаркома. Сейчас, оглядываясь назад, я понял, как был неправ страшную ночь. Ибо тогда я выдержал испытание. Потому что только в момент, когда он увидел, как секундное мое бешенство тотчас сменилось угодливым страхом, только тогда я выдержал испытание. Ибо только тогда Коба окончательно понял, нет больше блестящего, храброго Фудзи, но есть трусливый раб. Пес! Готовый все стерпеть и вилять хвостом. Да, я с честью выдержал его испытание. Испытание друга моего Кобы. А потом была великая война и великая победа. Все эти годы я был с Кобой на «ты». Коба и Фудзи. Но каждый раз, когда я произносил это «ты», Смертный страх сжимал сердце, и он видел это. И взгляд его становился ласков. Он вспоминал нашу юность, наше братство, и, видя мой страх, постигал величие и длину своего пути. В 1951 году я встретился с ним в последний раз. После какого-то заседания он взял меня с собой на дачу. Был душный июльский вечер, Коба был в отличном настроении. Мы отужинали, посмотрели трофейный ковбойский фильм, а потом его любимый фильм, кинокомедию «Волга-Волга». Это была одна из его загадок. Понятно, почему он любил ковбойские фильмы с погонями и убийствами, но отчего он бесчетное количество раз смотрел эту глупую «Волгу-Волгу». Говорили, что он влюблен в киноактрису Любовь Орлову. Но это было бы простое человеческое объяснение. Человеческие же объяснения для Кобы не подходили. Потом мы гуляли по аллеям сада. Коба шел чуть впереди, тихонечко напевая свою любимую сулико, а я за ним. Я могилу мило искал, но ее найти нелегко. но я и странал». Тихо напевал Коба, я уже готовился вступить в песню и тихонечко подпевать. Коба это очень любил. Но я там и страна. Коба вдруг на миг прервал фразу песни только на миг. И в тишине я явственно услышал его слова, даже не слова, а бормотание. Бедный, бедный, бедный Серго! облился потом, а он продолжал петь, заканчивая куплет. — Ты здесь, моя Задумчиво продолжал напевать Коба без слов. И опять послышалось его бормотание. Бедный, бедный ладо. И опять он запел все сначала, я могилу мило искал. Он остановился и вновь бормотание бедный-бедный.